Глава третья 0145 один, сорок пять, двадцать. Бруно Байерт задумчиво посмотрел на стюардесу, за спокойным и уверенным взглядом его серо-голубых глаз. Угадывалась напряженная работа мысли. Следуя многолетней привычке, он взвешивал и сравнивал варианты дальнейших действий. «Что ж, не станем и спешить с выводами», — сказал Байерт, будто самому себе, и отпустил руку девушки. «Как можно быстрее найдите мой саквояж. Прежде чем осмотреть миссис Чайлдер, я хотел бы еще раз переговорить с командиром корабля». Доктор шагнул в кабину пилотов. Самолет успел подняться выше уровня турбулентности и теперь летел ровно. Из-за плеча пилота можно было увидеть холодное белое сияние Луны, превращавшее лежащий внизу плотный облачный ковер в казавшийся бесконечным волнистый снежный наст, среди которого тут и там взмывали вверх остроконечные вершины. Зрелище это производило поистине сказочное впечатление. «Командир», — позвал Байерт, перегнувшись через спинку пустовавшего кресла второго пилота. Даннинг оглянулся. В безжизненном лунном свете его лицо выглядело мертвенно-бледным и осунувшимся. «Командир, надо действовать. Людям в салоне очень плохо, им нужна помощь. И еще, Как я понимаю, вы ужинали позже второго пилота?» «Да. Сколько прошло времени?» Командир прищурился. «Примерно полчаса, может, чуть больше». И тут до него дошел смысл слов доктора. Он резко выпрямился в кресле и хлопнул ладонью по штурвалу. «Вот ведь чёрта! Я тоже ел рыбу!» «Вы хорошо себя чувствуете?» Командир кивнул. «Да, вполне нормально». «Слава богу!» — с облегчением проговорил Байарт. Как только найдут мой саквояж, я дам вам рвотное. А поможет? Зависит от обстоятельств. Ужин не мог полностью перевариться. В любом случае, не стоит полагать, что у всех, кто ел рыбу, возникнет отравление. Логика тут неприменима. Возможно, вы окажетесь одним из тех, кому повезло. Было бы неплохо, — пробормотал Данинг, вглядываясь в лунное сияние. Теперь вот что. Заговорил опять Байерт. «Можно ли как-нибудь зафиксировать управление самолетом? «Ну да, есть же автопилот. Только вот сесть мы тогда не сможем». «Думаю, вам надо на всякий случай включить его. Если станет плохо, немедленно зовите меня». «Не знаю, много ли я смогу сделать, но если симптомы проявятся, то очень быстро». Данинг вцепился в штурвал с такой силой, что побелили костяшки пальцев, и тихо сказал. «Ладно, а как там мисс Бенсон, Стюардеса? Все нормально. Она ела мясо». «Ну, слава богу. Слушайте, давайте быстрее, ваше рвотное. Нельзя рисковать, ведь я теперь один». «Стюардесса скоро вернется. «Если не ошибаюсь, то в салоне по меньшей мере двое в тяжелом состоянии. А вот что еще." Берт испытующе посмотрел в глаза командиру. А вы совершенно уверены, что у нас нет иного выхода, кроме как лететь дальше? Совершенно, не раздумывая, ответил Данинг. Я все перепроверил и не раз. Плотная облачность, наземный туман, до самой границы гор. Калгари, Эдмонтон, Лэдбридж. Все закрыто на вылет и прием, как и положено при нулевой видимости у Земли. Если бы все шло нормально, нас бы это не волновало. Но вот-то теперь волнует. Врач хотел было выйти, но командир задержал его. Минутку, доктор. Байерт уже у двери остановился. Я командир корабля и должен знать, как действительно обстоят дела. Каковы мои шансы не свалиться? Байерт сердито тряхнул головой. От прежнего хладнокровия не осталось и следа. Едва ли не рявкнул. «Не знаю. В такой ситуации трудно что-либо предугадать». На выходе из кабины командир его опять окликнул. «Доктор, я рад, что вы оказались на борту». Берд ничего не ответил. А Данин глубоко вздохнул, обдумывая ситуацию, и стал прикидывать возможные варианты действий. За свою летную карьеру он не раз испытывал острое чувство тревоги. А вот только сейчас к осознанию ответственности за судьбу почти 60 пассажиров. И исправность огромного самолета добавилась внезапное леденящее душу предчувствие катастрофы. Вот оно, значит, какое. Пилоты постарше, особенно повоевавшие, всегда твердили, что если держаться до конца, то выйдешь победителем. Как получилось, что за полчаса обычный рутинный рейс с толпой веселых футбольных болельщиков на борту превратился в кошмар, о котором станут вопить заголовки сотен газет? Презирая самого себя за малодушием, он постарался отогнать эти мысли. «Лучше заняться делом, тем более что требовало оно полной сосредоточенности». Вытянув правую руку к панели автопилота, он защелкал выключателями, выжидая, чтобы все они должным образом сработали, зажглись все индикаторы, и только после этого переходил к следующему этапу. Сначала элероны. Нужно чуть подстроить компенсацию, чтобы полностью перешли с ручной тяги на электрическую. Затем педаль поворота и рули высоты пока все четыре лампочки сверху панели не перестанут мигать и не загорятся ровным светом. Удостоверившись в этом, Даннинг взглянул на панорамный курсоуказатель и отпустил штурвал. Управление перешло в автоматический режим, и командир, откинувшись на спинку кресла, внимательно оглядел кабину. Для дилетанта она являла собой завораживающее зрелище. На местах пилотов словно сидели невидимки. Сдвоенные штурвальные колонки двигались то чуть вперед, то чуть назад, затем опять вперед. Компенсируя накатывавшие на самолет воздушные потоки, ножные педали тоже двигались как бы сами по себе. На огромной двойной приборной панели десятки стрелок показывали каждая строго свой параметр. Закончив инспекцию, Данинг потянулся за висевшим на крючке микрофоном, быстро прицепил его на шею и надел наушники. Микрофон болтался из стороны в сторону, тонкая металлическая душка скользила по щеке. Данинг раздраженно выдохнул, раздув пышные усы почти до самого носа и сказал себе. Но. Ну, понеслась. Перебросив переключатель на передачу, он заговорил ровным и спокойным голосом. Вызываю вышку Ванкувера. Это Maple Leaf Air Charter, рейс 714. Повторяю. Экстренное сообщение. Экстренное сообщение. Maple Leaf Air Charter, рейс 714. Ванкувер слушает. Тотчас протрещала в наушниках. Ванкувер, вышка. Это рейс 714. Сообщаю, что у нас на борту три тяжелых случая отравления предположительно, пищевого. Среди них второй пилот. Обеспечьте посадку и бригаду скорой помощи. Источник отравления неизвестен, но, предположительно, это рыба, поданная на ужин. Считаем нужным предупредить, что все поставки продуктов от этого подрядчика следует прекратить, пока источник отравления не будет локализован. Из-за опоздания рейса в Виннипек продукты поступили не от нашего обычного поставщика просим произвести проверку как поняли данинг слушал подтверждение мрачно глядя на распростершееся впереди и снизу застывшее облачное море ванкувер ответил как всегда четко и без эмоций однако не приходилось сомневаться что от его слов на западном побережье словно бомба взорвалась вызвав небывалый всплеск активности закончив передачу Командир откинулся на спинку кресла, вдруг почувствовав усталость и какую-то странную тяжесть во всем теле, словно оно налилось свинцом. Он машинально посматривал на шкалы приборов, которые, казалось, все больше и больше удалялись от него. Лоб тем временем покрылся холодным потом, и его вдруг бросило в дрожь. Данинг почему-то разозлился на собственное тело, которое начало отказывать в самой критический момент. Изо всех сил подался вперед и принялся заново проверять маршрут, расчетное время прибытия, вероятную скорость встречного ветра над горами и схему посадочных полос в Ванкувере. Сколько у него заняла повторная проверка времени, он не знал. Поэтому открыл бортовой журнал и, взглянув на часы, ужасающе медленно начал одолевать поистине невыполнимую задачу, пытаясь в хронологическом порядке выстроить события вечера и ночи. Вернувшись в салон, доктор Байерт укрыл ослабевшую миссис Чайлдер сухими чистыми пледами, а грязные бросил в проход. Женщина беспомощно лежала на спине с закрытыми глазами, сухие губы ее дрожали, Она тихонько постановала. Весь в пятнах, воротник платья взмок от пота. Доктор не успел отойти, как несчастная содрогнулась от очередного спазма, и Байерт посоветовал ее мужу. «Постарайтесь держать ее в тепле, в сухом тепле». Чайлдер схватил его за руку и встревоженно спросил. «Бога ради, доктор, что с ней? Дело плохо, да?» Байерт, посмотрев на женщину, которая дышала часто и неровно, не стал лгать. Да, плохо. «Так сделайте же что-нибудь, дайте хотя бы лекарство!» — воскликнул Чайлдер. Байерд покачал головой. «Ей нужно то, чего у нас нет — антибиотик. Сейчас мы можем только держать ее в тепле. Хоть воды-то можно дать? Нельзя. Она может подавиться. Ваша жена почти без сознания, Чайлдер. И слава богу!» Так ей проще справиться с болью. Будем надеяться, она выкарабкается. Ваша задача — наблюдать за ней и держать в тепле. Ее может опять вырвать, так что следите, я скоро вернусь. Врач шагнул к следующему ряду кресел. Мужчина средних лет, скрючившись в кресле и мотая запрокинутой головой, хватался за живот и пытался расстегнуть ворот рубахи. Лицо его лоснилось от пота. «Просто ужас!» — взглянув на врача, пробормотал он, перекосившись от боли. «Никогда так не прихватывало!» Байер достал из кармана карандаш и, выставив перед лицом мужчины, предложил. «Попытайтесь его взять». Несчастный с трудом поднял руку, хотел было сжать карандаш пальцами, но те не слушались, и он его уронил. Байер прищурился, усадил пассажира поудобнее и накрыл пледом. «Еле держусь!» — прохрипел тот. «А голову как тисками сжимает!» «Доктор, подойдите! Прошу вас!» — крикнул кто-то. «Минуточку!» — откликнулся Баэрт. «Подойду ко всем по очереди!» Вернулась, наконец, стюардесса с его кожаным саквояжем в руках. «Ну, слава богу!» — выдохнул доктор. «Особо не разгуляешься, но хоть что-то!» Да, а где у вас система оповещения? Пойдемте, покажу. Дженнет провела врача в хвост самолета к самой кухне и, показав на микрофон, спросила, как миссис Чайлдер. Байерт поджал губы, потом все же ответил, если на чистоту, то положение серьезное. И вряд ли очень ошибусь, если предположу, что и другим скоро станет так же худо. «Вы по-прежнему думаете, что это пищевое отравление?» побледнев, спросила девушка. «Могу утверждать с большой долей вероятности. Скорее всего, стафилокок, но некоторые симптомы заставляют предположить кое-что похожим. Например, сальмонеллез. Сказать точнее не могу». «И что вы собираетесь сделать? Давать всем рвотное?» «Да, исключая, конечно, тех, у кого уже появились симптомы». Это все, что я сейчас могу. Нам нужны антибиотики, но говорить об этом нет смысла. Он взял микрофон, но прежде чем сделать объявление, обратился к стюардессе. А Вот что. Это важно. Возьмите кого-нибудь себе в помощь и немного приберитесь в салоне. Если у вас есть антисептик, то не жалейте. Да, и предупредите всех, чтобы не закрывались в туалете. Не хватало, чтобы там кто-нибудь потерял сознание. «Сейчас не до сантиментов». Байерт на мгновение задумался, потом нажал кнопку и поднес микрофон губам. «Дамы и господа, прошу внимания. То, что я скажу, очень важно». Шум голосов сразу стих, и тишину теперь нарушал лишь мерный гул двигателей. «Для начала позвольте представиться. Я врач, и зовут меня Бруно Байерт. Наверняка вы гадаете, что за болезнь сразила ваших соседей, А вот я и решил, что всем пора знать, что же происходит и какие меры принимаются в настоящий момент. Поскольку возможности у меня на борту весьма ограничены, я могу лишь констатировать случаи тяжелого пищевого отравления, вызванного предположительно съеденной за ужином рыбой. Раздался возбужденный гомон голосов. Прошу меня дослушать, повысил голос Байерт. Для паники нет причин, повторяю. «Успокойтесь. Мы с мисс Бенсон делаем все возможное. Оказываем помощь пассажирам. Командир корабля сообщил о случившемся на Землю. При посадке нас будет ждать скорая. Даже если вы ели на ужин рыбу, вовсе не обязательно, что вы тоже отравились. Все зависит от иммунитета. Вполне возможно, что эта инфекция на вас не подействует. Но нам совершенно необходимо принять меры предосторожности». Вместе со стердессой мы сейчас подойдем к каждому. Все, кто ел рыбу, должны нам об этом сообщить, чтобы мы могли разъяснить, как себя вести. Попрошу всех сохранять спокойствие. Мы начинаем обход». Байерд убрал палец с кнопки и, повернувшись к Джанет, сказал. «Все, что мы реально в состоянии сделать, это оказать первую помощь». Джанет кивнула. Это раздать таблетки, доктор? Поскольку настоящий источник инфекции нам неизвестен, мы можем только предположить, что она проникла в организм с пищей. Для начала всем, кто ел рыбу, предложим выпить несколько стаканов воды. А вот тем, кто уже разболелся, после воды дадим рвотное. Это поможет снизить концентрацию ядовитого агента и уменьшить интоксикацию. Если таблеток не хватит, придется использовать соль. Как у вас, много ее? Есть пакетики, которые подают с едой, но их можно вскрыть? Хорошо. Но сначала посмотрим, как подействуют таблетки. Я начну их раздавать, а вы пока разнесите воду заболевшим. И в первую очередь второму пилоту. Вам наверняка понадобится помощь. Выходя из кухни, Байер чуть не столкнулся с худеньким, хмурым англичанином, которого друзья назвали «Пей до дна». «Нужна помощь, доктор?» — спросил тот озабоченно. Байер устало улыбнулся. «Спасибо. Только сперва скажите, что вы ели на ужин». «Слава богу, мясо!» — жаром воскликнул Ланкашрец. «Отлично. Значит, пока что насчет вас можно не волноваться». Поможете стюардессе разнести воду тем, кто разболелся? Им нужно выпить как минимум по три стакана, но если смогут, то и больше. Пи до дна зашел в кухню и ответил на усталую улыбку Джанет. В других обстоятельствах от ее улыбки сильной половины летного состава гарантированно заколотилось бы сердцем. Но теперь ланкошериц помимо усталости, Уловил и скрывавшийся за нею страх. Он весело подмигнул стюардессе. «Не волнуйтесь, мисс, все будет нормально». Дженет благодарно посмотрела на него. «Конечно, спасибо. Глядите, здесь кран с водой, а вот тут стаканчики, мистер. Ребята зовут меня, пей до дна». «Пей до дна?» — не веря своим ушам, переспросила Дженет. «Ну да, шерце всегда пьют до дна». «Сами знаете». «А вот как?» — рассмеялась девушка. «А вот так-то лучше». «Так где, говорите, стаканчики? Давайте-ка начнём, милые. Классно тут у вас все устроено. Сначала кормят ужином, а потом обратно его требуют». Должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы внести сумятицу в работу современного аэропорта. В подобных местах не знают, что такое паника. А если и возникает, то ее причина немедленно ликвидируется, поскольку это может привести к чудовищным последствиям. В Центре управления полетами аэропорта Ванкувера экстренные сообщения данинга принялись хорошо сдерживаемой напряженностью. Дежурный радист в наушниках, спешно печатая входящее сообщение, отвлекся лишь на мгновение, чтобы нажать тревожную кнопку и невозмутимо продолжал работу, когда у него за спиной появился высокий худощавый мужчина. Заглянув через плечо радиста, он быстро пробежал взглядом появлявшийся на бумаге текст. Это был спешно вызванный руководитель полетной службы, который почти всю жизнь провел в воздухе и знал воздушные трассы северного полушария как собственный огород на заднем дворе. А может, и лучше. Ему достаточно было прочесть и половину сообщения, чтобы тут же приступить к действиям. «Немедленно свяжите меня с командно-диспетчерским пунктом, а затем обеспечьте канал телетайпной связи с Виннипегом. Срочное сообщение. Скомандовал он сидевшему в другом конце зала телефонисту. После того, как распоряжение было выполнено, он снял телефонную трубку. «Говорит руководитель полетами». Рейс 714 с компанией Maple Leaf Air Charter, следующий из Виннипига в Ванкувер, сообщил о чрезвычайной ситуации на борту. Тяжелое пищевое отравление на борту. Подчеркиваю, тяжелое. Среди пострадавших второй пилот. Необходимо освободить все эшелоны ниже указанного рейса для экстренного снижения посадки. Как поняли? Расчетное время прибытия 5.05 нашего. Руководитель взглянул на настенные часы. Стрелки показывали 02:15. Есть. Будем держать вас в курсе. Он большим пальцем придавил рычаг телефона и громко спросил у телефониста: С Виннипигом связь есть? Хорошо. Отправляйте сообщение руководителю полетами Виннипига. Рейс 714 Maple Leaf Air Charter. Сообщает о тяжелом пищевом отравлении среди пассажиров и экипажа, предположительно из-за съеденной за ужином на борту рыбы. Срочно проверьте подрядчика и приостановите все его поставки. Подчеркиваю, данный подрядчик не является постоянным. Это частный случай. Как поняли?» Приняв ответ, руководитель опять повернулся к телефонисту. «Соедините меня с местным представителем Maple Leaf Air Charter». Его фамилия Бардик. А потом с городской полицией, со старшим дежурным офицером. Он снова заглянул через плечо радиста и дочитал уже до конца отпечатанное сообщение. «Подтвердите это, Грек. Передайте, что мы полностью освобождаем для них нижние эшелоны, а указания по посадке они получат позже. И еще, Пусть нам постоянно сообщают о состоянии пострадавших». «Этажом ниже» оператор Государственной службы управления воздушным движением Западной Канады, развернулся в кресле и громко обратился к коллегам. Что в зеленом коридоре отсюда до Калгари? В западном направлении на высоте 5400 движется самолет ВВС «Северная звезда». Только что прошел Пенсингтон. Мейпл Лив 714 У них там ЧП. Нужно очистить все эшелоны под ним. Северная звезда далеко впереди, позади никого. В восточном направлении готовится к взлету Констеллейшн. Дайте ему добро, но пока что задержите все рейсы на восток. Когда Северная Звезда будет на подлете, сразу командуйте посадку. Наверху руководитель полетами опять схватился за трубку телефона, другой рукой раздраженно ослабляя галстук. Швырнув на стол красную полоску из шелка, он громко вопросил. ⁇ Алло, Бердик? Это руководитель полетами. У нас ЧП на одном из ваших рейсов, 714, из Торонто через Виннипег. Что? ⁇⁇ Нет, самолет в порядке. Второй пилот и несколько пассажиров в тяжелом состоянии. Пищевое отравление. Я только что связывался с Виннипигом. Сказал, чтобы срочно нашли поставщика продуктов. «Это подрядчик со стороны. Нет, все равно. Поторопитесь». Он снова нажал большим пальцем на рычаг и кивнул телефонисту. «До полиции дозвонились?» «Хорошо, соединяйте». «Здравствуйте. Это руководитель полетами Ванкуверского аэропорта. С кем я говорю?» «Инспектор, у нас ЧП на одном из прибывающих рейсов. Несколько пассажиров и один член экипажа в тяжелом состоянии». «Пострадали от пищевого отравления. Нам понадобится в аэропорту скорая. Возможно, больных прибавится, так что пусть готовятся по полной. Рейс должен прибыть примерно через два с половиной часа. Надо обеспечить места в больницах и беспрепятственный проезд машин. Как только поступит свежая информация, мы с вами свяжемся». Через пять минут в зале появился толстый коротышка Гарри Бердик. Местный представитель Maple Leaf Air Charter. Перекинув через руку пиджак, задыхаясь от быстрой ходьбы и вытирая круглое бледное лицо огромным платком в горошек. Бердик быстро пробежал глазами поданный радистом лист бумаги и спросил у руководителя полетами: «Как погода в Калгари?» «Гораздо быстрее было бы сесть там, а? Боюсь, не получится». «Восточнее скалистых гор до самой Манитобы. Повсюду плотный туман. Так что им придется прорываться сюда». «Тут один из представителей спрашивает, когда возобновятся рейсы на восток», — сказал оператор, прижав к плечу телефонную трубку. «И держать ли ему пассажира в городе или везти сюда?» Бердик озабоченно покачал головой. «Где сводка о местоположении бортов?» Ему дали планшетку, И он торопливо пробежал глазами текст. Скажите представителю, чтобы пока подержал их в городе. Толпа нам тут совсем не нужна. И передайте, что мы его известим, когда обстановка прояснится. Да, как насчет медпомощи обеспечат? Да, ответил руководитель полетами. Этим полиция занимается. Там пообещали обзвонить больницы и организовать движение спецтранспорта по прибытии самолета. Бердик щелкнул пухлыми пальцами. «Вот тут в сообщении говорится, что второй пилот отравился. Выходит, информацию передавал командир. Сам-то он в порядке. Надо бы уточнить, шеф. А пока вы этим занимаетесь, я проверю, есть ли на борту врач. А вдруг? Если есть, то в случае необходимости мы обеспечим медицинскую консультацию по радио». Руководитель полетами кивнул, Взял с консоли радиостанции микрофон, но не успел и рта открыть, как Бердик спросил. «Шеф, а что если командира прихватят? Кто же тогда?» Он осекся, натолкнувшись на ледяной взгляд руководителя полетами. «Никаких «если». Будем молиться и надеяться на лучшее». Шумно выдохнув, Бердик зашарил по карманам в поисках сигарет, Потом обратился к телефонисту. «Джо, соедини-ка меня с доктором Дэвидсоном. Его номер в списке телефонов на случай чрезвычайных ситуаций».